«Глава шестьдесят третья. Ты оставила меня одного. Шантар. Шантар» — на задворках сознания слышался взволнованный голос Нейхаса. «Шан?» Он отчаянно пытался поднять меня с пола, но я не мог удержать вес своего тела на ногах. Она всё горела огнём, было так больно, что не передать словами. Казалось, будто внутренности и кости плавятся, растекаясь лавой. «Нэй!» прохрипел я. «Таяна!» «Да я понял уже. Понял!» Взревел инкуб, подхватывая меня и усаживая в кресло. «Дыши! Дыши, тебе говорю!» Рычал он, а я проклинал себя в этот момент за бессилие. Мне нужно было идти вместе с ней, вместе со своей истинной, А я послушал отца, отсиживаясь безопасности. Готов был взвыть на весь дом от чувства безысходности, ведь я знал, что случилось непоправимое». Все инстинкты вопили об этом. Из меня словно вырвали душу, и, разорвав ее на две части, впихнули обратно. «Портал!» — охрипшим голосом рявкнул я, собираясь силами и поднимаясь на ноги, покачиваясь, открывая портал в подземелье. Нейхас мгновенно все выполнил, создавая межпространственный переход. Схватившись за ноющее сердце, я, поддерживаемый Неем, шагнул в клубящуюся воронку, выходя под замком. Перед взглядом предстали каменные стены, напитанные стонами заключенных. С каждой секундой Женя отступала. Силы возвращались ко мне, но сердце... Оно кровоточило. Разрывалось на мелкие куски, отдавая мучительной болью. Молил богиню тьмы, чтобы случившееся со мной никак не было связано с Даяной. Но интуиция вопила, что нет. Как раз-таки все наоборот». «Я плохо соображал. Что-то невидимое вело меня вперед. В голове был какой-то туман. Происходящее напоминало кошмарный сон, но умом понимал, что проснуться не получится, потому что это — самое, что ни на есть реальность». «Туда!» — потянул я Нейхаса, едва ли не переходя на бег. «Ней, быстрее!» Я мчался по унылым коридорам, игнорируя вой ипостаси. Она ревела под кожей, рвалась на свободу, и это лишний раз подтверждало — что увиденное мне не понравится. Поворот еще один зов был все отчетливее, словно кто-то притягивал меня. Примерно через несколько минут моего забега слуха коснулся грохот. Я ускорился, бежал так, как никогда ранее. дыхание срывалось на хрип, а я все несся, не желая верить в худшее. Уже слышались приглушенные голоса и крик: Отец прошептал я, высвобождая своего демона. который расправил крылья. Нейхас не отставал от меня, двигаясь бок о бок. Его присутствие было очень важно, ведь он единственный, кому я мог полностью доверять, не считая отца и кореглазой, конечно же. «Да держите его уже!» — кричал кто-то. «Идиоты! Схватите его крепче!» Миг. Я сворачиваю в нужный поворот и наблюдаю, как моего старика тащат теневые стражи, оплетая его магией. Не задумываясь, рванул вперед — и снёс двоих, отчего они врезались в стену, сползая по ней. «Сын!» — задыхаясь, выпалил отец. В его глазах читалось столько вины и боли. «Где Даяна?» — рыкнул я, закрывая уставшего родителя с собой и отбивая боевой пульсар, который летел прямиком в мою грудь. «Отец! Где Даяна?» — кричал я, возводя барьер, через который стражи временно не могли пройти, а они всё пребывали. лезли изо всех щелей, словно тараканы. Нейхас сбоку от меня превращал в фарш троих других, которые даже не успевали толком нанести удары. «Даяна!» — закричал я во всё горло, слыша хриплый смех по ту сторону защитного барьера. «Ты ее не найдешь, мальчишка!» — выплюнул он. Я напрягся всем телом, пытаясь разглядеть его черты лица, которые были скрыты капюшоном. Мысли хаотично носились в голове. Я мысленно звал ее, пытался дотянуться по нашей связи истинных. Но ничего. Совершенно ничего. Нет. Нет. Я не верю. да яна где-то здесь. Она не могла покинуть меня. — Вы все подохнете, как крысы! — продолжал шипеть балахонщик, пока стражи... Пытались разнести мой барьер в щепки, вновь и вновь ударяя по нему. «Гори в аду, Нестеран!» — едва слышно произнес отец, стой за моей спиной. «Нестеран!» — взревел я. «Конечно, кто же еще? Мерзкий ублюдок! Что ты сделал?» «Да ничего особенного!» — едко выплюнул он, подходя ближе к переливающейся пленке защитного купола. просто защищаю своего правителя, у которого вы хотели забрать его свет. «Да что ты несешь вообще?» — рявкнул я, чувствуя незримую поддержку Нейхаса, который находился совсем рядом. «Ты мне никогда не нравился», — зашипел едва слышно маг, прикладывая пальцы к защитному куполу. «Весь такой из себя, а на самом деле лишь куча навоза лесного кабана. «Секунда». Слуха коснулся тихий треск, и мой барьер осыпался осколками к ногам, освобождая дорогу теневым стражам. Они моментально рванули в нашу сторону, пытаясь нас разделить. Да только мы не первый год на этой земле живем. Быстро встав, почти рядом с Неем, мы выпустили свой гнев на свободу. Когти словно масло вонзались в плоть демонов, вырывая из их тел мясо кусками. Кровь брызгала в разные стороны. Стоны боли и крики. Все слилось в какофонию звуков, которые нескоро уйдут из моей памяти, ведь умирать я точно не собирался. Чувствовал, что Даяна где-то там и намеревался отыскать ее. Удар магическим мечом, который я всегда носил в пространственном кармане, и голова теневого стражника упала к моим ногам, не раздумывая пнул ее, попадая в скучающего мага, который, казалось, был полностью уверен в нашем поражении. На мою наглость... Он злобно оскалился, но никаких мер принимать не спешил. Отец тоже сражался, но я видел, что сила его на исходе, поэтому помимо себя приходилось защищать еще и его. Я не хотел сейчас думать о свете правителя и получилось ли завершить ритуал. Даже не волновал вопрос о том, почему стражники нападают на нас, а не на Нестерона. Я просто хотел отыскать свою истинную, которой нигде не было видно». «Да сколько можно?» Послышалось недовольное, и меня отшвырнуло сильной магической волной. Я пролетел спиной назад с десяток метров, врезался в стену, сдерживая рвущийся наружу стон. Воздух вышибло из легких. Отчетливо видел, как на меня несутся три стражника с мечами, и поспешил встать в стойку. Но тут... Краем глаза заметил сбоку открытую камеру. Повернувшись, вгляделся. «Даяна!» — выдохнул я, не веря в увиденное. Весь мир померк перед глазами, заливаясь кровью. Учащенно дышал, моргая и моля богиню тьмы, чтобы это было лишь моей галлюцинацией. Но нет. Она лежала на земле, в центре начертанного дымящегося рисунка. Такая хрупкая, беззащитная. Ее колени были прижаты к груди. а кожа вся сожжена. К горлу подступил слезный ком, который душил и не давал отвести взгляда. Все надежды и мечты в одночасье превратились в туман, который расселся поутру. Не было сил даже пошевелиться. Никогда не думал, что захочу умереть. Вот просто взять и сдохнуть, только бы еще раз увидеть ее. Меня со всей дури ударили под дых, отчего я захрипел и сложился пополам. Голова, ноги, спина, живот. Стражи пинали и впечатывали кулаки в мою плоть. И я даже не сопротивлялся, потому что жить не хотел. Мне больше не было места в этом мире. Без нее так уж точно. Ты оставила меня одного,